Письмо 232. Неизвестный. Е. Ш. Неотправленное. 1909 год. Августа 8 9 Ясная поляна. «Вопрос, который вы мне делаете, мне делают многие, примечание первое. И я знаю, что все те, кому неприятны мои мысли, с особенным старанием придумывают всякого рода измышления по которым бы мысли эти могли быть признаны неверными. Так как я твердо верю, что излагаемые мной мысли не мои мысли, а мысли всех святых и мудрецов мира и ближайшего к нам Христа, что мысли эти не могут быть не только опровергнуты, но и оспариваемы, то люди, которым не нравятся эти мысли, стараются доказать, что я, повторитель этих мыслей в наше время, лжец, корыстолюбец и лицемер». Хотя и указание на то, что человек, утверждающий, что дважды два-четыре ворует платки, нисколько не делает несправедливой и необязательной для всех провозглашаемую им истину, очернение человека, говорящего истину, делает для многих людей неприятную истину, менее обязательную. Так как я знаю, что очернение моей личности производится с большим усердием с двух сторон, с одной революционной, так как на днях я получил письмо, в котором меня просили объяснить, правда ли то, что появилось будто бы в современном слове, что я, ехавший по Балхар-дороге, по которой я никогда не ездил, выдал будто бы трех политических жандармам. Примечание второе. С другой же стороны, правительственно-православными придумываются такие же разные и столь же основательные доказательства моей порочности. В числе их самое распространенное то, что я, отказавшись от собственности, передал свое состояние семейству. В чем заключается тут преступность моего поступка, я никак не могу понять. В действительности дело было так. Когда в 1880 году я пришел к убеждению, что христианин не должен владеть собственностью, Я отказался от нее и просил распорядиться с нею так, как будто я умер. Вследствие чего все мои семейные получили то, что им следовало по наследству, на что они рассчитывали, имели право рассчитывать. Поступить же иначе я не нашел нужным, да и не мог, потому что, отдавая мое имущество кому-либо помимо семейных наследников, я был бы в неразрешимом затруднении, кому именно отдать его крестьянам Ясной Поляны, но почему именно им, а не другим крестьянам, живущим по соседству, или тем, которые живут на земле, тоже бывшей моей, уже давно отданной сыновьям? Кроме того, отдавая имущество не тем детям, которые рассчитывали на него, я вызвал бы в них естественное чувство несправедливого лишения того, на что они считали себя вправе и недобрые ко мне чувства». Так что если бы мне пришлось теперь вновь распорядиться с моим имуществом, я не думаю, чтобы я поступил иначе. Одно, что я мог сделать, это то, чтобы отказаться и не для каких-нибудь отдельных лиц, а безразлично для всех. От своего права на вознаграждение за все мои писания с того времени 80 -го года, когда я предоставил поступать с моим имуществом как с имуществом умершего лица». И отказ этот от литературных прав собственности на все писанное мной после этого года должен бы, казалось бы, достаточным доказательством того, что отказываясь от имущества в пользу семейных, я никогда не мог бы руководим быть корыстной целью так как литературное вознаграждение за сотни печатных листов, написанных мной после 80-го года, составило бы по меньшей мере сотни тысяч рублей и в десятки раз превосходило бы то, что мной оставлено семейным. Я давно уже слышу эти обвинения меня в лицемерной подлости и не хотел отвечать на них. Но не столько ваше письмо, сколько слова недавно приходившего ко мне юноши, Очевидно, колебавшегося в признании истинности тех моих мыслей, которые были близки ему, преимущественно по внушенному ему сомнению в правдивости человека, излагавшего их, заставляют меня ответить на эти обвинения. Знаю, что будут выдуманы другие, потому что если нечего сказать против мыслей, обличающих нас, надо придумать что-нибудь, доказывающее порочность того, кто их произносит, а это всегда легко. Лев Толстой. Примечание. Первое. Корреспондентка, подписавшая свое письмо Е.Ш., акушерка по профессии, спрашивала Толстого, почему ваше учение идет часто вразрез, будто бы с вашими поступками. Смотри ГМТ. И второе. Толстой имеет в виду письмо без подписи из Урюпинска. Неизвестный корреспондент просил опровергнуть в печати слух о том, что Толстой в поезде выдал жандармам трех пассажиров, которым грозила смертная казнь. Смотри ГМТ. Толстой, не принимая всерьез это письмо, на конверте написал. Выдал и получил за это вознаграждение 500 рублей. Конец примечаний. Страница 673.